Глава четвертая. «Простите, это вы мне?» Туман исчез без следа, и я оказалась перед двумя застывшими у входа мужчинами, один из которых, предположительно, король, но сейчас было не до этого. «Проводите меня к храму Купидона», — властно потребовала я. «Кого?» — не поняли меня. «К храму Нуара», — поправилась, наступая на них. «Я была настолько зла», что не посторонись, а не в последний момент растолкала бы, освобождая себе дорогу. «Прошу, следуйте за мной», — произнес русоволосый мужчина. «Вы жрица?» Я не ответила. Стоило выйти на поляну, как неподалеку увидела белые развалины и устремилась на всех парах туда. Несколько минут я самозабвенно пинала полуразрушенную колонну, выкрикивая проклятие, угрозы и требование вернуть все обратно. Выдохнувшись, замолчала, и обрушилась тишина. Даже не так. Тишина! Медленно обернувшись, я обнаружила, что на меня смотрят все в импровизированном лагере. Даже лошади траву щипать перестали. Да что лошади, птицы в лесу затихли. Ужасное утро, оправдалась я, нервно передернув плечами. Мужские взоры, а вокруг были одни мужчины, устремились на шатер короля, откуда я вылетела а потом с немым укором на его владельца. «Да я ее впервые вижу!» — дернулся тот под волной всеобщего осуждения. «Не знаю, как насчет жизни, но репутацию хорошего любовника я ему испортила. Если она у него была, конечно. Впрочем, вряд ли хоть одна любовница осмелится сказать плохое слово. За близость к телу короля бешеная конкуренция во все времена была». Я загрустила от осознания размера подставы, устроенной мне Купидоном. Король же быстро овладел собой и потребовал объяснений. «Как вы оказались в моем шатре? Назовитесь!» Посмотрела на него, стараясь сообразить, как лучше поступить. Получалось, что он еще не в курсе, что Купидон благословил наш брак. «Самое время сделать ноги. И к чертям договоренность. Я на брак не соглашалась». «Не знаю», — огрызнулась я. «Ещё не сошла с ума, чтобы назвать своё имя, порти репутацию. Дайте пройти!» Обогнула его, но была схвачена за руку. И тут второй раз на поляну опустилась оглушающая тишина. При соприкосновении на наших руках по всему предплечью засиял золотой узор. У меня, по крайней мере, королевская скрывала рукав рубашки, но сияние пробивалось. «Что это?» — ошалела я. «Брачная татуировка божественного благословения», — процедил король, окидывая меня убийственным взглядом. «Я подозревала, что просто не будет, но чтобы меня настолько подставили?» «Как? Уже?» «Ко мне в шатер, быстро!» И не отпуская, потащил за собой. С похватившей, что руки-то наши сияют, перехватил за талию. Я была настолько ошарашена, что даже не подумала сопротивляться. «Да и к лучшему!» Это я на эмоциях смогла выбежать неодетой, а находиться среди толпы полувозрелых мужиков в одном покрывале несколько неуютно. «Говори все, что знаешь», — властно потребовал король, как только мы остались одни. «А с чего вы взяли, что я что-то знаю?» — тут же взъерошилась я. «А кто? Это ты ко мне в постель пробралась, чтобы соблазнить и подтвердить брак?» «Я? Соблазнить?» переспросила ехидно и откинула волосы, показывая свою правую сторону лица. Он посмотрел, но выражение глаз не изменилось ни на йоту, там скорее отразилось недоумение. «Подозреваю, вы на что-то хотите обратить мое, мое внимание, только не пойму, на что». Едва сдержавшись, процедил он, возвращаясь к официальному обращению. Я потрогала свою щеку, но не обнаружила бугристого шрама. Кожа была гладкой, как попка младенца. Да ладно! Я настолько растерялась, что даже не знала, радоваться или нет. Будь на лице шрам, он бы точно землю рыл, ища, как от меня избавиться». «Что-то потеряли?» — услышала ехидный вопрос. «Да, знак своей принадлежности к королевскому роду», — съязвила в ответ. «Вы принцесса? Какого государства? Как оказались здесь?» — посыпался град вопросов. «Да, но рано радуетесь» не стала разубеждать его в своем высоком происхождении. «Зная нравы знати, если он король, а я не принцесса, то сразу становлюсь выскочкой, прыгнувшей ради брака к нему в постель, а ему еще начнут сочувствовать за вынужденный мезальянс, навязанный нуаром. Мне-то на короля плевать, а вот смотреть на себя свысока не позволю. И вообще, меня отец в детстве принцессой называл, так что не соврала». Оценила ход Купидона, избавившего меня от одежды. По ней можно судить о статусе, а с их историческими нарядами меня в моей короткой облегающей юбке и блузке точно бы приняли за шлюху, что бы я ни говорила. Я из другого мира. Купидон, вернее, ваш Нуар, перенес меня сюда. Сказал, что вернуться обратно нельзя, я там должна была умереть, а он спас в последний момент. Так что ни приданого, ни новых земель ни дружеских договоров — «Я вам не принесу». «Знак пропал, потому что ты умерла для своего рода?» уточнил король, но я лишь пожала плечами. «И за какие заслуги он тебя так наградил?» ядовито поинтересовался он. «Наградил? Вами? Да в гробу я видела такие подарки. Делайте, что хотите, но я требую развода». Если судить по убийственному выражению лица, от короля не часто осмеливались что-то требовать. Чтобы не искушать его сделать себя вдовцом, я сменила тон. «Слушайте, нам обоим этот брак не нужен. Он не подтвержден. Можно же объявить его недействительным? Должен же быть выход. И вообще это вы виноваты. Не надо было в священной роще оленя убивать и храма сквернять. Жили бы и дальше себе спокойно». Обвинение в недальновидности король оценил. «Кто бы мог подумать, что в груди забытых камней осталась сила?» произнес он себе поднос. «Может, вы Нуару храм отстроите, и он от нас отстанет?» — с надеждой спросила я. «Хотя кому я предлагаю?» «По взгляду ясно. Скорее все оставшиеся храмы в порошок сотрёт. Гордости и самолюбие немерено». «Ладно, давайте мыслить здраво. Татуировки видны лишь, когда мы прикасаемся друг к другу. Значит, расходимся в стороны и забываем друг о друге, как о страшном сне», — предложила, на мой взгляд, самый оптимальный вариант. «Очень умно» а я не смогу больше ни на ком жениться». «Вы меня убьете?» Я отшатнулась, сразу поняв, чем лично мне это грозит. «Конечно, зачем ему жена без и племени? Прикопает прямо тут в лесочке, и поминай, как звали». «Не говорите чушь!» — одернул меня король, только я не поверила ни на миг. С чего бы такое благородство? На этот момент прояснили его следующие слова. «Боги очень не любят, когда их подарками пренебрегают». «Не хочу рисковать остаться бездетным до конца дней». «Что, даже бастардов нет?» — уточнила я. Меня полоснули взглядом, и я заткнулась. Тут король взглянул на меня пристальнее, и я напряглась от столь настойчивого внимания. «Мое недовольство понять можно. А вас что не устраивает?» — решил оскорбиться он отсутствием восторгов с моей стороны. «Вы здесь одна, без поддержки семьи». «Имеете лишь покрывало, и то принадлежащее мне». «Ну, знаете», — оскорбилась и я, «швырнула бы ему эту тряпку в лицо, не будь голой. Я тоже замуж выходить как-то не планировала. У себя дома я могла выбирать мужа, и уж точно никогда бы не выбрала короля. Принц, только ненаследный, приближенный к трону человек. Да кто угодно, только не король». «Чем же вам короли не угодили?» Ядовито поинтересовался обладатель столь высокого титула. «А что хорошего?» Жизнь по протоколу, каждый шаг на виду, заговоры, интриги. Терпи фавориток, делая вид, что не знаешь, кто согревал ночью постель твоему мужу, и души находи в собственных фаворитах. Не смогла я не уколоть. Уж слишком он спокойно воспринял упоминание фавориток как должное. А вот последние слова его заметно задели, и он потемнел лицом. «Я правильно понимаю, что верность в браке вы считаете лишней?» «Если её не придерживаются оба, то считаю бессмысленной. Выкуси, красавец!» «Если меня наградят рогами, то в ответ подарю более ветвистые. Я не злопамятная, отомщу и забуду. Вспомню и вновь отомщу. Не знаю, есть ли у них аллегория с рогами, но мой посыл он понял, и ему очень не понравилось. Ваше воспитание никуда не годится. Рада, что я вам тоже не подхожу, поэтому давайте разойдёмся по-хорошему». Поддерживаю предложение, но пока не представляю, как это сделать. Я оказался в затруднительном положении. Через несколько дней прибывает моя невеста». «Отлично! Совет вам до да любовь!» Король скрипнул зубами. «Вот только формально. Я теперь женат. Надеюсь, вам не нужно объяснять, какой скандал назревает?» «Да, храм построить при всем желании не успеете», — резюмировала я. Натолкнувшись на его взгляд, прикусила язык. «Да ладно, поняла я уже, что ничего строить он не намерен». Известие о невесте обнадежило. «Становиться королевой совсем не хотелось. Меня вполне устроит и более простая жизнь. Согласна на щедрые отступные. Кстати, деньги стали насущной проблемой. Как правильно заметил мой собеседник, у меня здесь ничего нет. Взял в жены голую, в чем была. Так вроде говорят. В моем случае буквально голую». Круто ему этот нуар напакостил. Вроде и подарок сделал, но совсем бесполезный. Никаких выгод в браке и от божественного подарочка при этом не откажешься. А невесту наверняка с шикарным приданым дают. Представляю, как король теперь бесится, но лицо держит, молодец. Что нам теперь делать? Вам в первую очередь следует одеться. Как вы вообще осмелились выйти в таком виде к моим людям? «Нет, ну надо же! Жена я вроде временная, а уже должна приличие блюсти. Очень спешила Нуара вашего поблагодарить. И откуда мне было знать, что там ваши люди?» «Приличная девушка, и шагу бы не ступила из шатра». Но извините, что в истерике не забилась от своего обнаженного вида. «Вы мне будете морали читать, или все же найдете во что одеться?» Холодно поинтересовалась я у новоявленного мужа. «Мы с ним и часа не женаты, а уже ссоримся. Что дальше?» «Вас в таком виде из вашего мира забрали», — прощупал почву муженек, не сдвинувшись с места. «Конечно, в средние века дамы даже купались в рубашках, а тут я обнаженная. Не из постели ли любовника меня вытащили? Я так и видела, как крутятся шестеренки в его мозгу. Мне бы поехидничать, но не стало. Еще не хватало, чтобы мне потом унизительную проверку на девственность устроили». «Нет, конечно. Нуар сказал, что я должна была войти в этот мир как младенец». Такой ответ. Удовлетворил короля, и он двинулся к своему сундуку. Щедрой рукой мне выделили рубашку и бархатный камзол. «А на ноги что?» — не поняла я такого набора. «Не с голыми же ногами щеголять. Камзол лишь по бедра будет примерно». Вместо ответа мужчина достал кушак. «Наденьте рубашку, сверху оберните покрывало и подвяжите». «Может, лучше брюки дадите?» Осторожно поинтересовалась я и уточнила. Нам же на лошади ехать? Кстати, если что, я не умею верхом. У нас иной вид транспорта. Это какой? Машины. Ездим на них, летаем. Так что насчет брюк? Нет, моя жена не может появиться в брюках. Ну да, в покрывале, как пугало, пожалуйста, а вот в брюках нельзя. С другой стороны, спасибо, что в ковер не завернул, как к поэтому не стала спорить. А обувь? «Вас недавно не смущало ее отсутствие», — напомнил король. «Это не значит, что я должна накалывать ноги», — решила я повредничать. «Я вас возьму на руки», — сказал он таким тоном, словно желал придушить, и убрался из палатки, пока я еще чего не попросила. «Ну и ладно, подумаешь, какие мы нежные». Я подошла поближе к сундуку, чтобы, если что, спрятаться за его крышкой и принялась одеваться. Грудь через тонкую белую ткань просвечивала, поэтому из покрывала сделала юбку, а спереди натянула его край на грудь и обмотала талию кушаком, завязав его сзади. Между прочим, получилось не так уж и плохо. «Я готова», — сообщила вернувшемуся королю. «Я знаю», — раздраженно произнес он, «как и половина моих людей. Обязательно было так близко к стене шатра подходить?» «Ой, я что же, театр теней устроила?» Я ведь видела, что солнце светит, но наоборот, жалась ближе к нагретой лучами ткани. Почувствовала, как вспыхнули щеки, но из протеста с вызовом вскинула подбородок. Порядочные люди отвернулись бы. Не он ли мне тут о воспитании и приличиях вещал? А сам что, глазеет при первой возможности? Король лишь стиснул зубы, сдерживаясь, и в приказном тоне сказал. «Накиньте сверху камзол. Прохладно». Что-то я, бегая в одном покрывале, этого не заметила, но не стала спорить, послушно выполнив требуемое. Сразу стала похожа на ребёнка, примеряющего одежду родителей. Рукава свисают, сам камзол на мне болтается, да ещё юбка эта самодельная. Это у нас модно в экстремальном разрезе ножку демонстрировать, а тут, не дай бог, чуть разойдётся ткань, голяя ноги, и меня прибьют. «Что решили делать дальше? К чему мне готовиться?» — мрачно спросила короля. «Не повезет же он меня в таком глупом виде во дворец. Спрячете в городе или в загородном поместье?» На миг его глаза оживились, но тут же погасли. «Нет, едем во дворец», — не менее мрачно ответил он. Такое решение его и самого не радовало. «В таком виде?» — я потрясла длинными рукавами. «Слишком многие вас видели. Разговоров не оберешься. Объявим о том, что Нуар преподнес мне подарок. Вас». «Скрывать нет смысла. Чем больше будет шумиха, тем лучше. Если не найдем выхода, это поможет народу принять вас». «Что значит «принять»? Не забывайте, что я играть роль вашей жены отказываюсь», тут же вскинулась я. «Мы будем искать выход». «Поверьте, я его найти хочу не меньше». «Вашу руку». Успокоившись, я подошла и вложила пальцы в его ладонь. Пусть и дотронулась до него той рукой, что без татуировки... Она все равно засветилась на другой, и у него тоже. Почему они сияют? Божественное благословение. Очень редкое явление. Сейчас в храме жрецы наносят узор во время брачной церемонии, но он не светится. Наши тоже погаснут после подтверждения брака и полностью проявятся на коже, оставшись навсегда. Надеюсь, что нет. Никогда не привлекали татуировки. Пусть и смотрелось красиво, не буду кривить душой, Но как представишь, что этот изящный узор за собой влечёт, то нафиг надо. «Идёмте», — буркнул новоиспечённый супруг, выводя меня из шатра, и в отместку добавил. «Хорошо, что сияют. Моя невеста увидит, что между мной и вами ничего не было, и всё произошедшее вмешательство богов, а не моя вина».